Глава восьмая. Полковник и посол. Белиссарио Бетанкур Квартас победил на выборах в марте 1982 года и в августе занял президентское кресло, тогда же, когда Эскобар стал конгрессменом. Бетанкур – столб консервативной партии и будущий реформатор. Первоочередной задачей правительства считал примирение с партизанами, коих в Колумбии насчитывалось великое множество – Затем он намеревался провести в стране серьезные экономические и социальные преобразования. Контрабанду наркотиков считал проблемой ничтожной, и если бы не докучливые американцы, не занимался бы ею вовсе. Для Медельинского картеля весть об избрании Бетанкура была доброй, во всяком случае поначалу. Новый президент придерживался крайне националистических взглядов, герой стоял за Латинскую Америку и всячески сопротивлялся вмешательству администрации Рейгана в жизнь Центральной Америки. Он поэтому заявил, что мировоззрение не позволяет ему согласиться на выдачу преступников-колумбийцев Соединенным Штатам, а ведь в 1982 году лишь угроза выдачи как-то держала контрабандистов в Узде. Двустороннее соглашение 1979 года между США и Колумбией к 1981 году было ратифицировано обеими сторонами, но тогда на него мало кто обратил внимание. Новость даже не попала на первые страницы газет, точно не касалась Колумбии вовсе. Однако к 1982 году кокаиновые короли смягнули, что соглашение касается их напрямую. Главная угроза таилась в статье восьмой. Лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, подлежат выдаче США, даже если они никогда не покидали пределов Колумбии. Требовалось только доказать, что эти лица представляют опасность для США, то есть поставляют туда наркотик. Статья восьмая означала, что американские обвинители могли потребовать выдачи любого, кто так или иначе замешан в деле. И они арияно принялись за работу. Лица важаков наркобизнеса, таких как Карлос Ледер, замелькали под кричащими заголовками газет, а ведь они долгие годы сколачивали себе шерму добропорядочности. Соглашение о выдаче преступников было для наркодельцов точно крест для вампиров. Они его ненавидели и боялись. Мировоззренческое нежелание Бетанкура выдавать преступников никак не было связано с его отношением к контрабанде как таковой, но зато было напрямую связано с его взглядами на национальный суверенитет. Впрочем, каковы бы ни были причины, результат оказался однозначным: Бетанкур не привел соглашение в действие. Зато его администрация совершила ряд мелких бюрократических перестановок, совокупный эффект которых. окажется огромным. Главное же событие произошло в декабре 1982 года, когда на сравнительно новую должность начальника отдела национальной полиции по борьбе с наркотиками назначили полковника Хайме Рамиреса Гомеса. Ему шел 42 год, был он невысок. Метр шестьдесят два с половиной некрасив и совсем бы походил на гончивого пса, если бы не любил часто и много поесть. Еще он любил болтать, смеяться, рассказывать анекдоты, немилосердно подтрунивать над всем подряд. Подростком прекрасно играл в футбол, стоял на поле левым крайним, теперь же увлекся теннисом. Рамíрес не без оснований гордился собой и своей работой. Он был выдающимся полицейским и цену себе знал. С его подачи выдвигались самые тяжкие обвинения. В делах фигурировало множество людей. Преступный мир Колумбии он знал как свои пять пальцев. Он страстно любил информацию, искал ее, оценивал, накапливал и в нужную минуту использовал. В этом был секрет его успеха. Он и людей коллекционировал. Выяснив, что новый знакомец знает нечто, что его интересует, Рамирес восклицал с горящими глазами: "Вы занимаетесь вертолетами, а я в этом деле полный профан! Прошу вас, расскажите подробнее!" Он ловко пятью-шестью вопросами выяснял, лжет осведомитель или нет. Подчиненные называли его детектор лжи. Помощи он не гнушался и добивался ее напористо и от американцев, и от колумбийцев. Джонни Фелпса потрясло умение Рамиреса склонять начальников на свою сторону или по-футбольному обходить их с фланга. Рамирес явно считал, что для него нет ничего невозможного. Фелпс и Рамирес сработались отлично. На новом посту Рамирес безотлагательно начал действовать. Его кабинет находился под самой крышей нового здания Национальной полиции в Баготе. Тут, наверху, он первого на первое занялся расширением отдела – от 500 полицейских по стране до полутора тысяч. Набирая новых сотрудников для штаб-квартиры, Рамирес сам вел собеседования с претендентами-специалистами, нещадно мучил их вопросами, стремясь с самого начала пригородить путь коррупции. словно подтверждая, что его опасения не беспочвенные, члены картеля неоднократно пытались его подкупить. Когда деньги не сработали, Рамиро с уставали подсылать красивых женщин, желающих поделиться своей печальной историей только с ним и только наедине. Рамиро вежливо усаживал гостью и, собрав на подмогу полный кабинет своих сотрудников, предлагал: «Говорите, ничего не бойтесь». Это мои друзья. У меня от них секретов нет. Затем картель стал угрожать Рамиресу открыто, без икивоков. Хаймер Рамирес получал по десять угроз в неделю. Некоторые его забавляли, над другими он порой размышлял, но твердо верил, что агентурная сеть непременно предупредит его о серьезном заговоре и вел себя смело, пожалуй, чрезчур смело. В апреле 1983 года в Колумбию прибыл новый посол США, 55-летний Льюис Тампс. Бог, словно нарочно создал этого человека, чтобы подразнить церемонных корректных колумбийцев. Специалист по истории Латинской Америки, в прошлом профессор Аризонского университета, он жестко придерживался консервативного курса Рейгана и стремился обуздать коммунизм в Латинской Америке. Свое мнение высказывал не стесняясь и зачастую раздражал колумбийцев своим воинственным пылом, а сторонникам Тамза оставалось лишь кисло улыбаться. Впрочем, ему все сходило с рук, поскольку Тамз был безусловно симпатико, а это в Колумбии главное. Милый, дружелюбный, весьма представительный мужчина, заядлый курильщик, любил рассказывать приключившиеся с ним смешные истории, а от нежелательных вопросов отделывался шутками. Бетанкуру Тамс нравился, несмотря на нелюбовь президента к политике Рейгана в Латинской Америке. Тамзу тоже нравился Бетанкур. К своей деятельности посла Тамс относился крайне серьезно. А главный и единственный наказ, который он перед отъездом получил в Белом доме от советника по национальной безопасности Уильяма П. Кларка, звучал так: "Надо сделать в Колумбии все возможное, чтобы остановить ввоз наркотиков в Штаты". Таков был наказ правительства. И приехав в Боготу, Тампс, по его собственным словам, крутил шарманку с двумя мелодиями: марихуана и марксизм, кокаин и коммунизм. Он давал пресс-конференции, говорил речи, ходил на приемы, приглашал к себе на тиртульяс — неофициальные сборища во внеш служебное время, на которых в Латинской Америке традиционно зиждется социальное общение. Он хотел заставить колумбийцев заняться наркодельцами вплотную. Тамс говорил: «Хотите навсегда остаться слаборазвитой страной? Наркотики помогут». Но пронять колумбийцев было трудно. Они не считали наркотики проблемой для страны. Столь же безуспешны оказались попытки Тамза убедить правительство, что торговцы наркотиками и партизаны работают рука об руку, стремясь разрушить колумбийское общество. В 1983 году эта мысль казалась дикой, пустые бредни свирепого антикоммуниста. ТАМС, однако, располагал некоторыми фактами. В начале 1983 года агенты УБН получили информацию, что контрабандист с северного побережья купил у партизан партию марихуаны, расплатившись с ними оружием. Из колумбийских армейских кругов тоже поступали сведения, что партизаны промарксистски настроенных революционных вооруженных сил Колумбии Устроили учебный лагерь в восточных Льянос, огромном пространстве саванн и тропических лесов, которые нашпигованы лабораториями по производству кокаина. Тэмс выдумал новое слово «наркопартизан», но колумбийцы подняли его на смех. У них в голове не укладывалось, что марксизм-ленинизм может взять в союзники торговцев наркотиками. К середине 1983 года Медельинскому картелю противостояло трое преданных этой борьбе людей: Тамс, Фелпс и Рамирес, и они готовились к бою. Однако им очень недоставала глашатая политика с большим весом в обществе, которая привлек бы внимание колумбийцев к проблеме наркотиков, вселил бы тревогу в сердца людей. Тамс был хорошим оратором и умел убедить слушателей, но он Гринго, а Рамиресу как полицейскому не пристала делать политические заявления. Начать открытую войну с Медельинским картелем должен был политик-колумбиец. Согласно правилам, Бетанкур отдал несколько министерских постов оппозиции. В августе 1983 года он назначил министром юстиции сенатора от Либеральной партии. Родриго Лару Банилью, 35-летнего красивого, обаятельного и весьма напористого деятеля, восходящего светила либералов. На его долю выпало расследовать серьезнейшее обвинение в адрес колумбийских политиков — обвинение в взяточничестве. Во время общенациональных выборов 1982 года кандидаты утверждали, что их соперники берут взятки у торговцев наркотиками. Таким путем они выбивали из седла конкурентов. Главной мишенью для подобных обвинений стали конгрессмен Атенвигадо Хайро Артега и его дублер, кокаиновый король Пабло Эскобар. Лара Банилья, будучи человеком честным, возмущался ситуацией до глубины души. А будучи трезвым политиком, отлично знал, как на этом сыграть, как возглавить крестовый поход и стяжать лавры победителя. Не знал Лара Бонилье только силы Медельинского картеля. К 1983 году все уже поняли, что картель деньгами пробивает себе путь в коридоры власти, но люди еще верили, что государственная власть на поверку окажется бесконечно сильнее кокаиновой. Они наивно просчитались. Политики давно и повсеместно заигрывали с контрабандистами, брали у них деньги, якобы не задумываясь, откуда эти деньги взялись. Впрочем, и они слабо представляли себе силу картеля. Все полагали, что картель покупает их благосклонность, а он покупал власть над страной. Лара Банилья, отчаянный политик-реформатор, под детский безмятежно ступил в эти джунгли. И наркодельцы набросились на него, точно хищные звери. Глава девятая. Контрабандные деньги. Конгрессмен Хайра Артега начал свою речь медленно, тщательно подбирая точные слова. Он рад, что предоставилась возможность поговорить о контрабандных деньгах, поскольку весьма обеспокоен паутиной лицемерия, опутавшей правительство. Не преследуя никаких личных целей, он хочет расставить точки над i. Более того, он желает опровергнуть обвинения о своих мнимых связях с наркодиллцами, к которым ошибочно относят его коллегу-конгрессмена от Инвигадо Пабла Эскабара. Голос Артеги окреп, и уверенные слова полетели точно стрелы в министра юстиции Лару Банилью и других членов правительства. Знакомо ли министру юстиции имя гражданина Эваристо Порраса? Нет, покачал головой министр, незнакома. Так вот, продолжала Артега, Эваристо Поррас отбыл срок в перуанской тюрьме за контрабанду наркотиков, а в апреле Поррас выписал чек на миллион песо (12821 доллар) сенатору Лари Банилье на избирательную кампанию. Артега поднял фотокопию чека повыше. Не стоит ли Конгрессу задуматься, что связывает министра с этим человеком, признанным китом контрабанды, и откуда взялся миллион? Я отнюдь не намерен ставить министру юстиции палки в колеса и омрачать его блестящую политическую карьеру. Я лишь прошу его ответить, какой морали он потребует от нас, своих сограждан. Лара Бонилья попал в крайне затруднительное положение. Об Эваристо Порросе он слышал впервые, а миллионном чеке тоже ведать не ведал. Это, однако, ничего не значило. Подобно прочим политикам, он радостно принимал деньги на избирательную кампанию, не интересуясь их происхождением. Теперь же ему непременно надо было выиграть время, чтобы приготовиться к достойному отпору. Он поднялся с места. Моя жизнь — открытая книга, — начал он. Лара Банилья знал, что безгрешен и верил, врагам не удастся его очернить. Мораль, как видно, имеет разные обличья, — произнес Лара Банилья, уставив на врагов обвиняющий перст. Непокорная прядь упала ему на лоб. Одни стремятся замарать репутацию честных политиков чеками, а некоторые... Всю избирательную кампанию проводят на контрабандные деньги. Вы упомянули Пабло Эскобара. Так вот, нам не ясно, каким образом ему удалось сколотить огромное состояние из доходов от велосипедного промысла и других гениальных начинаний. На эти доходы можно, по вашему, купить девять самолетов и три ангара в Медельинском аэропорту, а еще открыть кучу... благотворительных организаций, чтобы давать через них взятки. Лара Бонилья бил в цель. То немногое, что он знал, превращалось в его устах в прямое обвинение. Впрочем, ни одного нового факта он Конгрессу не сообщил. Послужной лист из Кабаро был хорошо известен. Новая оказалась лишь невиданная смелость Лары Бонилье. Никто из колумбийских политиков доселе не отваживался говорить контрабандистам правду в глаза, и они даже не вполне успели подготовиться к обороне. К середине 1983 года кокаиновые магнаты царили ни от кого не таясь и были поэтому достаточно уязвимы. Эскобар, Хорхе Ачо с чадами и домочадцами и Карлос Ледер Заправляли наркобизнесом, признавая лишь свои собственные законы. Благодаря тугим кошелькам они позабыли, что есть в Колумбии и честные люди, которым их черные дела ненавистны. Да и не мудрено позабыть о миллионах соотечественников, если ты Пабло Эскобар, земляк Робин Гуд, если от твоих социальных прожектов, вроде «Медельина без трущоб» непрерывно трезвонят газеты. К концу года первые 200 бедняцких семей въедут в поселок Пабло Эскобара. Ходят слухи, что состояние Эскобара оценивается в сумму от двух до пяти миллиардов долларов. Для любого медельинца он дон Пабло. Такому с рук сойдет все. Эскобара удалось привлечь на свою сторону даже духовенство — римскую католическую церковь. В 1983 году медельинские святые отцы преподобные Элиас Лопера и Ирнан Квартас сопровождали Эскобаров в обществе, входили в совет директоров Беструщебного Медельина и от имени церкви благословляли Эскобара на все добрые дела. Во нерабочее время Эскобар радушно принимал гостей в каком-нибудь из многочисленных поместий. Предпочитал он асьенду Наполес. Занимавшую почти 300 гектаров в Пуэрто Триунфа в 130 километрах южнее Медельина. Эскобар украсил поместье искусственными озерами, проложил дороги, построил аэропорт и выпустил на эти бескрайние просторы около 200 редких животных со всех концов света: верблюдов, жирафов, бизона, лам, бегемотов, пару черных кокоду. по 14 тысяч долларов каждый, кенгуру, умевшего играть в футбол, и слона, запускавшего хобот в машины за гостинцами. Въезд на асфальт Наполе представлял собой бетонные ворота, увенчанные моделью того самолета, который перевез первую из Кабарову партию кокаина. А в главном доме, где на ночлег размещалось до сотни человек, были и бильярдные столы, и бассейн, и вурлицеровские музыкальные автоматы. Семейство Ачоа так не роскошествовало, однако в Медельине они проживали в Лоломо, в великолепном особняке на вершине холма в южной части города. Въехавших по серпантину гостей обыкновенно встречал целый табун Тома. пони, питомцев, старика Фабио. Они охотно принимали еду из чужих рук и благодарно сопели, точно доверчивые, веселые щенки. Старый Фабио с сыновьями, Хуаном Давидом и Хорхе, подолгу жевали и на Осьенде Веракрус, разводили лошадей, ухаживали за животными в своем частном зоопарке. Еще Хорхе, развлечения ради, коллекционировал мотоциклы старых марок. Фабио младший зачистил в Португалию. Он мечтал о карьере тариадора. Вся семейства неизменно появлялась на медельинских конных выставках. Карлос Ледер тем временем процветал в Армении. В середине 1983 года состоялось шумное открытие Посада Алемана немецкого двора, колоссального туристического центра с гостиницами, дискотеками, удобного для проведения конгрессов и съездов. Расположенный в 24 километрах к северу от города, комплекс начинался с монументального въезда в баварском стиле. Однако на остальной весьма немалой территории ничто уже не напоминало Германию. Двухэтажные, покрытые пальмовыми листьями, оштукатуренные дачки, рестораны и прочие постройки живописно раскинулись среди садов и вольеров с экзотическими птицами. 11 марта 1983 года лидер основал национальное латинское движение — новую политическую партию с ультранационалистическим уклоном, да еще и с угрожающим неантизисским душком. Своей основополагающей задачей партия считала расторжение американо-колумбийского соглашения о выдаче преступников. В это время США уже запросили Колумбию о выдаче Ледера, и предстояло заседание Верховного суда. Среди подлежащих выдачи посол Тамс называл Ледера фигурой номер один. Именно им больше всего интересовались американские правоохранительные службы. Ледер прекрасно сознавал угрозу. Его могли выслать не только из Колумбии, но и из любой страны, у которой Существовало со штатами двустороннее соглашение о выдаче преступников. Еще в 1982 году Ледер заслал своих людей в госдепартамент США прощупывать почву, и сам встречался с колумбийским агентом УБН. Предложил продать США Норманскей за пять миллионов, если они закроют дело. Военная база вам не помешает, сказал тогда Ледер. Ему отказали. Без стыдства Ледера не знало границ. В конце июля он дал интервью для радио «Богатык Караколь», заявив, что купил «Мои острова» на Багамах более чем за миллион долларов, и с тех пор они верой и правдой служат самым доходным колумбийским предприятием. Не произнося вслух слова «кокаин», он признался, что ведает у друзей перевозкой товара. Аресты от Ситка в американской тюрьме тоже объяснялись очень просто. Он, Ледер, в юности верховодил среди латиноамериканцев всей округи. Был вождем, защищавшим свою расу, свои принципы, свое колумбийство. Теперь же он собирался стать сенатором. Хотел представлять в Сенате людей, подлежащих высылке. Представлять людей труда и беднейших из бедных. Утверждают, что я вступил в Сенат. в тайные сговоры в ущерб США. Скажу больше, я намерен наносить ему ущерб, пока не отменят закон о высылке. Но бравада результатов не принесла. 2 сентября 1983 года Верховный суд решил дело в пользу США, признав Ледера подлежащим высылке. В Колумбии был подписан ордер на его арест. Но Ледер вовремя о нем пронюхал и скрылся. Тем не менее, одобрав приказ о выдаче Ледера, Ларо Банилья передал его на подпись Бетанкуру. После памятного заседания Конгресса, где Ларо Банилью пытались уличить в связях с контрабандистами, Эскобар мог ждать ответного удара в любую минуту. У Лары Банилье оказалось неожиданно много помощников. Хаймеромиросы и Джонни Фелпс снабдили его всеми необходимыми фактами. Не отставала и пресса. 25 августа на первой странице столичной газеты Эспектадор (Наблюдатель) появился подробный отчет о провале группы Эскобара в 1976 году в Медельине, когда у них отобрали кокаин. На фотографиях крупным планом лицо Эскобара. В последующих номерах газета описывала, как дело Искабара пылилось по судам, как его посадили, но тут же выпустили, и как в конечном итоге пропали все протоколы. 8 сентября некий любознательный судья из Медельинского пригорода возобновил против Искабара дело 1976 года по всей форме. 10 сентября сенатор Альберто Сантофемио вычеркнул Эскобара из списка своих сторонников и публично посоветовал ему отойти от политической деятельности и, не прикрываясь депутатской неприкосновенностью, предстать перед судом. Собственно, лишь депутатская неприкосновенность которой, согласно Конституции, пользуется любой колумбийский конгрессмен и охраняла Эскобара от тюрьмы. 11 сентября Эскобар официально заявил о разрыве с Санта Фимио. Он, Эскобар, всегда считал, что лишь будучи членом правительства, человек может служить обществу наилучшим образом, потому что он и занялся политикой. Теперь общество поворачивается к нему спиной. Ну что ж, за ним тоже дела не станет. Но из Конгресса он не уйдет. И от депутатской неприкосновенности не откажется, не дождётесь. Двенадцать дней спустя миделлинский судья, расследовавший дело 1976 года, отдал приказ об аресте Искабара. Обвинение вступление в заговор с целью убить агентов службы государственной безопасности, производивших его арест. Двоих убили в 1977 году, а третий... Офицер, отвечавший за операцию, был убит в 1981 году. Теперь Лару Банилью удерживал только сам президент Бетанкур и его нежелание выдавать контрабандистов американцам. Он так и не подписал ордер на арест Ледера и не подпишет его еще много месяцев. Из президентского дворца недвусмысленно давали понять. Колумбийцев выдавать не будем, ищите другие пути. Но Лара Банилья гнул свою линию. 26 октября газеты припомнили Эскобару судебный приговор 1974 года за кражу автомашин. В середине октября Конгресс решил обсудить вопрос о лишении Эскобара депутатской неприкосновенности. В интервью крупнейшей из колумбийских ежедневных газет Тьемпо «Время» ТАМС Воновь осудил проникновение торговцев наркотиками в политику и похвалил Лару Банилью за борьбу с коррупцией. Если страной будут править преступники, в Колумбии не останется места для демократии. Наконец, 17 ноября Колумбийский национальный институт по обновлению природных богатств оштрафовал Пабло Искабара на 450 тысяч песо (5 тысяч долларов). За незаконный ввоз в страну 80 редких животных, которых необходимо содержать в зоопарках. В списке были верблюды, слоны, лось и капибара из амазонских лесов. Эта капля переполнила чашу. В ноябре 1984 года Эскобар послал Артеги заявление об уходе с политической арены. Политиков не интересует мнение народа и его тщание. Лара Банилья все-таки смог вселить страх в души кокаиновых воротил. Глава десятая. Последу эфира. 9 февраля 1984 года в дискоклубе в горах над Медельином собрался весь картель. Один из основных майамских сбыдчиков, принадлежавший к сети Ачоа, праздновал рождение сына. Крестным отцом выступал сам Хорхе Ачоа. Две тысячи гостей сжевали перепелиные яйца в меду, пили шампанское Дом Периньон и, гуляя по зеленым склонам, смотрели вниз на распростертый под ногами город. Празднество растянулось на неделю, и всю неделю главари картеля обсуждали насущные проблемы. Председательствовал на этих встречах Хорхе Ачоа, но и Пабло Эскобар при необходимости вставлял свое веское слово. Говорили оба, не повышая голоса, и были неизменно предупредительны друг к другу. Такая манера вообще характерна для знатных земляков, а кокаиновых королей отличала к тому же и природная осторожность. Оба обладали теперь безграничной властью, достаточной, чтобы убрать с пути любого неугодного человека. Вот и приходилось обдумывать каждое слово, каждый жест при общении с подчиненными. Недовольный взгляд хозяина, брошенный на кого-нибудь, для расторопных подручных был равнозначен смертному приговору. Причем его приводили в исполнение тут же. Дельцов, как всегда, волновало расширение рынков сбыта. Они хотели увеличить количество маршрутов и пилотов. Заговорили и о других способах транспортировки груза, о сбрасывании контейнеров с воздуха, переброске на кораблях и подводных лодках. Кортэлемел огромные, неслыханные запасы кокаина. В сентябре в колумбийских лянах завели в действие огромный лабораторный комплекс, и теперь там производилось до четырех тысяч килограммов наркотика в месяц. В лесах скопились многие тонны кокаина, и Ачуа жаждал наладить бесперебойный вывоз. Он описал собравшимся колумбийское наркопроизводство. Фабрики с непрерывным циклом и до сели неслыханной мощностью. Из 70 тонн кокаина, ввозимых ежегодно в Соединенные Штаты, львиную долю, больше половины, поставляла Колумбия. Однако процесс изготовления кокаина не прост, даже в малых домашних лабораториях. А новый комплекс... Требовал бесперебойного снабжения и поглощал тонны и тонны сырья, важнейшим из которого является эфир. Производство кокаина начинается на восточных склонах Анд в Перу и Боливии. испарение лесов Амазонского бассейна поддерживает здесь необходимую температуру и влажность для выращивания коки. Кокаин является алкалоидом, подобно кофеину, никотину, кадеину, морфину и героину. Это сложное психотропное вещество, выделяемое из листа коки, кусты которой достигают четырех с половиной метров в высоту. Собирают лист женщины и дети в обычные мешки из рагоже. Целая семья, проработав с рассвета до заката, собирает 25 килограммов сырого листа. После просушки на солнце этот вес сокращается до 10 килограммов. В Боливии и Перу посадки коки вполне узаконенные. Более двух тысячелетий индейцы жевали лист коки, чтобы защитить себя в вандах от голода и холода. К концу 1970 года кока, опередив олово, стала ведущим источником доходов в Боливии, а жители Перу. Зарабатывали на коке в четыре раза больше, чем на любой другой культуре. Часть собранного листа коке законным путем перерабатывают в медицинский кокаин, применяемый для местной анестезии при некоторых хирургических вмешательствах. В США лист отправляют в Мейвуд, штат Нью-Джерси, на предприятия компании Stepan Chemical.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 Кислота, соединившись с алкалоидами, образует ряд солей, одна из которых сульфат кокаина. Затем керосин откачивают и снова добавляют щелочной раствор, чтобы нейтрализовать кислоту. На дне чана оседает вязкое сероватое вещество. Это паста коки. Тысяча килограммов свежего листа дают всего 10 килограммов пасты. Производители пасты из Боливии и Перу обычно отсылают ее к колумбийцам, которые производят дальнейшую очистку и превращают пасту в чистое кокаиновое основание. Причем из двух с половиной килограммов получается один. Кокаиновое основание можно курить, вдыхать его нельзя. Чтобы получить пригодный для вдыхания кокаиновый порошок, основание растворяют в эфире. с добавлением соляной кислоты и ацетона. Затем фильтруют, просушивают и получают гидрохлорид кокаина, белый порошок, регулярно потреблявшийся в 1984 году пятью миллионами американцев. Для получения одного килограмма кокаина требуется 17 литров эфира. Джонни Фелпсу все это было известно, а вскоре после приезда в Боготу в середине 1981 -го года он нашел в стопке прочих донесений записку, где говорилось, что кокаиновым воротилам приходится импортировать многие ингредиенты наркотика, включая эфир. Автор записки утверждал, что достаточно проверить грузовые таможенные декларации, и полиция легко выяснит, куда. направляют ввозимый в Колумбию эфир. Ну а запретив ввоз эфира в страну, можно попросту оставить производителей кокаина без работы. Для проверки этой идеи Фелпс попросил своих сотрудников проконтролировать импорт эфира. Масштабы ввоза могли свидетельствовать либо в пользу существования мелких домашних лабораторий, либо Партии кокаина, захваченные внутри страны, были сравнительно малые, но, быть может, УБН что-то проглядила, поработав со сведомителями, прослушав ряд телефонных разговоров с разрешения судебных властей, тайно посетив колумбийские химические предприятия, сотрудники Фелпса проанализировали данные за период с 1 января 1978 года по 30 июня 1981 года. Эти цифры стали настоящим открытием. За три с половиной года огромная сеть нелегальных импортеров получила четыре тысячи метрических тонн эфира, достаточных для производства не менее чем трехсот тонн кокаина. А УНБН утверждало, что в 1981 году США потребили, ну самое большое, 45 тонн. 90 процентов эфира ввозилось из штатов и Западной Германии. Поставщик из Филлипсбурга, штат Нью-Джерси, J.T. Baker Chemical Supply Company распределял эфир следующим образом: 758 тонн незаконным и лишь три тонны законным потребителям. J.T. Baker крупнейший поставщик эфира для колумбийской наркомафии, утверждалось в докладе. Phelps не верил своим глазам. Производство кокаина в Колумбии достигло размаха, которого никто до сих пор не представлял. Вывод, напрашивался сам. Если УБН удастся своевременно и организованно остановить ввоз в страну необходимых для производства наркотика химических веществ, кокаиновые дельцы потерпят крах. В докладе рекомендовалось воздействовать на поставщиков эфира, с тем чтобы они не принимали заказов от незаконных потребителей и информировали УБН об обо всех подозрительных покупателях. Собрав все эти данные воедино, Фелпс направил их правительствам обеих стран. Но штаб УБН в Вашингтоне еще отказывался считать кокаин на тонны. Зато прокурор Колумбии, генерал Карлос Хименес Гомес, воспринял ситуацию совершенно иначе. Фелпс попросил его об встрече и лично сообщил ему все цифры и выводы. Хименес Гомес изучил их самым внимательным образом и, поразмыслив, сказал Фелпсу: «Вы абсолютно правы». Хименес Гомес немедленно ограничил ввоз в страну эфира и ацетона. Но производители кокаина могли продержаться какое-то время и на своих изрядных запасах. Оставалось ждать, когда запасы иссякнут. 22 ноября 1983 года в J.T. Baker Chemical Supply Company обратился колумбиец Франк Торрес. Он желал получить 200 метрических тонн чистейшего этилового эфира. Расплатиться хотел наличными, вынув из кармана... необходимые 400 тысяч долларов. Просил не указывать на барабанах название груза и готов был получить его в любой точке Соединенных Штатов. О дальнейшей транспортировке он позаботится сам. Заказ Торреса был курьезен: за весь 1980 год Колумбия потребила лишь вдвое больше эфира, а легальные заказы не превышали обычно одной метрической тонны. После ограничений, введённых Хименесом Гомесом, цены на эфир в Колумбии сильно выросли. На чёрном рынке бочка с эфиром стоила теперь 4 800 долларов. Запасы эфира заметно истощались. Много нового произошло за это время и в J.T. Baker. У БН представила компании результаты колумбийского обследования, и J.T. Baker изменил свою привычную практику. Разумеется, никаких ограничений для продажи эфира в пределах Соединенных Штатов не существовало, но вместо того, чтобы незамедлительно оформить заказ Торреса, служащий компании позвонил в УБН. А Торресу сказал, что на оформление потребуется определенный срок. Через неделю у Торреса неожиданно раздался международный звонок. Некий Мил Шабельюн сообщил, что работает в Чикагской компании North Central Industrial Chemicals и предложил Торресу купить эфир у него в неограниченном количестве. Шабельюн якобы слышал, что Джейти Бейкер задерживает поставки и решил помочь. Обрадованный Торрес тут же клюнул на удочку. А закинули ее агенты УБН, Шабельон и Фуллет, выдававшие себя за сотрудников Чикагской НЦИК. В УБН над этим сокращением подшучивали бесконечно, поскольку также сокращается и Национальный центр информации по криминалистике, отдел ФБР, где в памяти компьютера хранится вся информация о преступниках и преступлениях. Спустя четыре дня. После звонка Шабельона Торрес встретился с агентами в майамской гостинице «Ромада». Он сразу попросил 300 бочек эфира. А еще попросил сменить этикетки, чтобы на них значился не эфир, а этилформиат и этиленгликоль. На следующей неделе Торрес вылетел в Чикаго. Скрытые камеры засняли его за передачи из рук в руки 15-тысячного аванса. Следуя указаниям Торреса, компания отослала 76 бочек с эфиром в порт Нового Орлеана. Агенты УБН оснастили две бочки из этой партии радиосигнальными устройствами, величиной с пачку сигарет, вместе с мощным блоком питания, рассчитанным на длительный срок. От эфира всю эту конструкцию отделяло фальшивое дно. По бокам бочки тянулись тончайшие антенны. Раз в сутки на околоземной орбите спутники фиксировали сигнал и в Управлении национальной безопасности узнавали точное местонахождение всей партии эфира, закупленной Торресом. Первый сигнал пришел из Нового Орлеана. Два дня спустя из окрестностей Баранкильи. Резидент УБН проверил полученные со спутников координаты. Они, как он и предполагал, указывали на Сьенду-Верокрус. находившуюся в обширных владениях клана Ачоа. Торрес тем временем одумался. Был он семейным человеком, имел в Майами небольшую посредническую фирму и изрядно нервничал из-за колумбийских клиентов. Расшатанные нервы развязали ему язык. Он сообщил Шабельону и Фуллету, что не хочет больше заниматься куплей-продажей эфира, но его клиенты требуют... чтобы он поставил еще 1300 бочек. Он заявил, что клиенты его — убийцы, что они жизнь человеческую не ставят ни в грош. И Торрес посвятил агентов в тайны колумбийского наркобизнеса со всеми подробностями. К 5 марта эфир покинул Асьенду-Веракрус и был на самолете переброшен куда-то на юг. 6 марта сигнал поступил из восточных ляанос, густых колумбийских лесов. Джонни Фелпс подождал еще сутки в Баготе, но эфир больше не двигался с места. По всей видимости, партия достигла пункта назначения, и Фелпс решил действовать. Он отправился в полицейский штаб к Хайме Рамиресу. Мы считаем, что в джунглях есть огромная лаборатория, заявил он. Шутишь? Не поверил Рамирес. Где? Подойдя к карте, Фелпс ткнул пальцем в отдаленные юго-восточные районы провинции Кокета, у слияния рек Яри и Мисаи, в самые глухие дебри. Рамирес взглянул на карту и уже в который раз задумался, откуда же эти агенты берут информацию. Его люди никогда еще не отправлялись искать лабораторию на краю света. На это потребуется уйма людей и сил. Самолеты, вертолеты, топлива. Пожалуй, пары дней на подготовку хватит. Впрочем, он улыбнулся. Ну, черт с тобой. Попытаем счастья.